В тени высоких башен паслись овцы. Однако существовал Нео-Трентор. По старым меркам, деревни деревней, почти незаметная в величественной тени старого Трентора. И быть бы ей деревней, если бы именно туда не рванула дрожавшая от страха императорская семья, спасавшаяся от взрывов и пламени, пожиравшего столицу, и затаилась там, пережидая, пока ракочущий вал мятежа не откатился подальше. Там она из последних сил пыталась сохранить некое подобие власти — жалкие призраки, правящие смердящими останками империи. Теперь Галактическая империя представляла собой двадцать аграрных миров. Дагобер IX, правитель двадцати аграрных миров, населенных обедневшими помещиками и угрюмыми нищими крестьянами, был императором галактики, повелителем всего сущего. Дагаберу IX было 25 лет, когда он вместе с отцом прилетел на Нео-Трентор. До сих пор он не забыл славу и мощь империи, Но его сын, который в один прекрасный день должен был стать Дагобером Десятым, родился на нео Двадцать миров — вот все, что он знал. Скоростной катер Джорда Комейсона был самым шикарным из средств передвижения на нео -Трентере. И это было понятно.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 «Сейчас поговаривает о другом человеке. Вот кто уж точно встряхнет всю периферию!» Комейсон сразу стал подозрительным. «Что ты знаешь об этом?» Водитель перестал улыбаться. «Ничего, сэр. Просто так к слову пришлось». Сквайер недолго оставался в растерянности. Он грубо и твердо заявил.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 А дворец был намного скромнее, чем дворец мэра в Терминусе. А уж что касается Дагобера IX... у Байта имелось сложившееся впечатление о том, как должен выглядеть император. Во всяком случае, он не должен был выглядеть, как добренький дедушка школьной подруги. Он никак не должен был оказаться тощим, седым и дряхлым, и не мог сам подавать чай гостям, изо всех сил стараясь им угодить». Но все было именно так. Дагобер Девятый ласково улыбнулся, наливая чай в протянутую чашку. Это большая радость для меня, моя милочка. Возможность отдохнуть от церемоний и кучи придворных. Ах, как давно меня не навещали мои подданные из дальних провинций. Я уже старенький стал, и всеми делами занимается мой сыночек. Виделись вы с моим сыночком? Хороший мальчик. Молодой еще, горячий. Ну, да, это дело понятное. Ходите ароматную таблеточку? Нет? Зря. Очень вкусно. Торон попытался по возможности тактично прервать старика. Э, ваше императорское величество? Да. — Ваше императорское величество, мы не намеревались вас задерживать. — О, никакого беспокойства. Вечером, конечно, будет официальный прием, а пока мы совершенно свободны. — Ну-ка, ну-ка, запамятовал. Откуда вы прибыли-то? — Знаете, давненько у нас не было официальных приемов. Из провинции Анакреонова вы сказали... Из Академии, Ваше Императорское Величество. Да, да, из Академии. Вот теперь я вспомнил. Я посмотрел, где это. Это в провинции Анакреон. Я там, признаться, никогда не бывал. Доктор не позволяет мне, знаете ли, путешествовать. Что-то не припомню, чтобы тамошний вице-король что-нибудь сообщал в последнее время. Как там у вас дела? сир? — обескураженно пробормотал Торон. Ничего, мы не жалуемся. Это похвально. Надо будет как-нибудь отметить моего вице-короля. Торн беспомощно глянул на Эблинга Миса, который откашлялся и проговорил. — Сир, нам сказали, что для посещения имперской библиотеки на Тренторе требуется ваше разрешение. — Трентор?" Рассеянно спросил император. Трентор? Его высохшее лицо неожиданно исказилось гримасой боли. Трентор, прошептал он, теперь я вспомню. Я вернусь туда с скортом звездолетов. И вы полетите со мной. Вместе мы одолеем мятежников. Этого как его Гилмера? «Вместе с вами мы восстановим империю!» Его согбенная спина выпрямилась, Голос зазвучал тверже, увереннее, В глазах загорелся огонек, который, однако, быстро угас. Он часто заморгал и тихо пробормотал. «Только Гилмер-то умер вроде бы, как мне помнится. Да, да, Гилмер умер». И Трентор погиб, но, конечно, это не на совсем ненадолго. Так откуда вы прибыли-то, я забыл. Магнифика шепнул Байте на ухо. это правда император? Мне все время казалось, что императоры не так выглядят, что они должны быть величественнее и мудрее простых смертных. Байта приложила палец к губам и прошептала в ответ. «Тссс» И обратилась к императору. — Если ваше императорское величество подпишет приказ, позволяющий нам отправиться на Трентер, это в большой степени поспособствует общему делу. — На Трентер? Император побледнел, руки у него дрожали. — Сир! — продолжала Байта. — Вице-король Анакриона, от имени которого мы говорим с вами, утверждает, что Гилмер до сих пор жив. — Жив! Жив! — взорвался Дагабер. Где он? — Ну, я ему задам. Будет война. — Ваше императорское величество, об этом пока еще рано говорить. Его место пребывания пока не выяснено окончательно. «Наш вице-король послал нас, чтобы мы сообщили вам об этом. Но только побывав на Тренторе, мы сможем точно выяснить, где он скрывается. А когда мы отыщем его...» «Да, да, его нужно отыскать!» Старый император на ватных ногах добрел до ближайшей стены и коснулся дрожащими пальцами маленького глазка фотоэлемента. После неловкой паузы он пробормотал. «Слуги не идут. У меня нет времени их ждать». Порывшись в столе, он вытянул из кипа бумаг чистый лист, что-то нацарапал на нем и подписал затейливым «Д». «Гилмер еще узнает, как велик его император». «Так откуда вы прибыли-то?» «Запамятовал». Анакреон, Ну и как там дела у вас?» Ваш народ чтит своего императора? Байта взяла лист из трясущейся руки императора. Наш народ любит, Ваше Величество. Наш народ знает, как Ваше Величество любит своих подданных. Нужно будет мне как-нибудь навестить моих добрых подданных в Анакреоне, Но мой доктор говорит... Не помню, что он говорит. — Только, сощурив выцвевшие глаза, он спросил у байты. — Вы, барышня, что-то сказали про Гилмера? — Нет, ваше императорское величество. — Ничего у него не выйдет, у проклятого мятежника. Когда вернетесь, так и скажите своему народу. Трентор стоит." Мой отец сейчас во главе флота и гадкий изменник Гилмер скоро будет выброшен на веки вечные в мертвящий холод пространства вместе со своими приспешниками. Он устало опустился в кресло. Огонь в его глазах погас. — О чем я говорил? Торон поднялся и ответил низкий поклон императору. Вы были так добры к нам, ваше императорское величество, но, к сожалению, время, назначенное нам для уйдиенца, истекло. На короткое мгновение Дагобер IX действительно стал похож на императора. Он встал, выпрямился и оставался недвижим, пока его гости один за другим, кланяясь, исчезали в двери, за которые их ожидали двадцать вооруженных охранников, сомкнувшихся плотным кольцом. Мелькнула вспышка бесшумного выстрела. Сознание медленно возвращалось к Байте, но вопроса «Где я?» у нее не возникло. Она отчетливо помнила и чудаковатого старика, называвшего себя императором, и других, которые ждали за дверьми, В суставах противно покалывала, это означало, что стреляли в нее из парализующего пистолета. Она стояла, не открывая глаз, и болезненно прислушивалась к голосам, звучавшим рядом. Разговаривали двое. Первый говорил с растяжкой, вежливо, с хитрецой, спрятанной за внешним подобострастием. Голос второго был хрипл и груб, байте не понравились оба. Обладатель грубого голоса говорил чаще и больше. Байта поймала последнюю фразу. «Он будет жить вечно, этот старый болван! Я устал! Мне надоело, черт подери! Годы идут, я тоже старею!» «Ваше высочество, давайте сначала посмотрим, какую выгоду мы можем извлечь из наших пленников». Ведь может оказаться, что мы станем обладателями источников могущества, которое и не снилось вашему батюшке. Грубый голос превратился в булькающий шепот. До байты долетали только отдельные слова. Она разобрала слово «девушка». Второй вкратчивый голос что-то бубнил на одной ноте и, в конце концов, произнес погромче «почти». -отечески. «Ну что вы, ваше высочество, вы не стареете! Плюньте в лицо тому, кто скажет, что вам больше двадцати!» Они дружно расхохотались. Сердце байты билось медленно. Казалось, кровь стынет в жилах. «Дагобер, ваше высочество!» Старик-император говорил о сыне. Смысл того, что было сказано шепотом, стал постепенно доходить до нее. «Нет, это невозможно!» Из состояния ступора ее вывел голос Торана, разразившегося многоэтажным проклятием. Она открыла глаза, поймала взгляд Торана, ей стало немного легче. Торан яростно выпалил: "За вашу бандитскую выходку вы ответите перед императором. Немедленно освободите меня!" Байта наконец поняла, что ее запястья и лодыжки прикованы к стене и полу гравитационным полем. Обладатель грубого голоса подошел к сторону. Вид у него был примерский. Одет неопрятно, обрюзгший, синяки под опухшими веками, слипшиеся жиденькие волосики, съехавшая на бок охотничья шапочка с легкомысленным перочком. Борта засаленной жилетки были отделаны серебристой вышивкой. Он хмыкнул, изобразив на физиономии искреннее удивление. «Император!» «Бедный сумасшедший император! У меня есть его указ. Никто не смеет чинить нам никаких препятствий. Ни один его подданный. Ишь ты! Подданного нашел! Я не подданный, понял ты, подонок? Я регент и кронпринц. Вот так ко мне и обращайся, сопляк! Что же до моего папаша идиота, маразматика старого! Просто ему приятно время от времени принимать гостей». И я не лишаю его этой маленькой радости. Пусть себе тешится, вспоминая дни своей молодости и былого могущества. Чего там? Мне не жалко. Вот так-то. А вы и поверили, уши развесили, олухи! Отойдя от но он приблизился к Байте. Она с ненавистью смотрела на крон принца. Тот подошел вплотную, и ей стало еще противнее, так как от него мерзко пахло. Обдавая ее зловонным дыханием, он проговорил. — глазки ничего, Комиссон. Так она даже симпатичнее. Подойдет, пожалуй, деликатес для изощренного гурмана. — Ага. Торан отчаянно пытался освободиться от гравитационных пут, а Кронпринц и бровью не повел. У Байты по спине мурашки забегали. Эблинг Мисс пока не пришел в себя. Голова его безжизненно свисала на грудь. Но как же удивилась Байта, увидев, что глаза Магнифика широко раскрыты, так, как будто он открыл их уже давно. Его пламенный взор был устремлен на Байту. Он всхлипнул и кивнул в сторону Кронпринца. — Этот отобрал мой видеосонор. Кронпринц резко обернулся на голос паяца. — Так он двой Чудовище! и стянул с плеча инструмент, висевший на зеленом шнуре. «Твой, спрашиваю?» Он неуклюже пробежался пальцами по клавишам, извлекая режущие ухо диссонансы. «Можешь изобразить чего-нибудь, чудище?» Магнифика кивнул. Торон вмешался. «Вы захватили корабль Академии. Если Император не вмешается, вмешается Академия». Комейсон, обладатель вкрадчивого голоса, с кривой усмешкой проговорил. «Это какая такая академия? Или мул уже не мул?» Ответа не последовало. Кронпринц довольно осклабился. Поле, державшее руки и ноги паяца, было отключено. Кронпринц грубо сунул ему в руки видеосонор. «Ну-ка, сыграй нам, чудище!» — буркнул принц. Сыграй для нас серенада о любви и красоте нашей чужеземной гости. Объясни ей, что тюрьма моего папаши — не дворец, но что я могу отвезти ее во дворец, где она будет купаться в розовой водичке и познает любовь принца. Играй и пой о любви принца, чудище!» Он присел на низкий мраморный столик, лениво покачивая жирный ножищей. Его сальная улыбочка вызвала у Байты бессильное бешенство. Торон беспомощно пытался сорвать гравитационные путы, но, увы, это было бесполезно. Лицо его покрылось капельками пота. Эблинг Мисс пошевелился и застонал. Магнифик сморщился и прошептал. «У меня пальцы онемели, как деревяшки!» «Играй, чудище!» проревел принц. По знаку Комейсона был выключен свет. В полумраке кронпринц встал, сложил на груди руки. Он ждал. Длинные тонкие пальцы Магнифика стремительно забегали по клавишам от одного края клавиатуры до другого. И вот резко очерченная радуга перекинулась через тюремную камеру. Зазвучал низкий, глухой, вибрирующий, скорбный аккорд. Тембр становился выше, слышался громкий смех, за переливами которого угадывался рокочущий звон огромного погребального колокола. Казалось, мрак сгущается. Музыка доносилась до слуха байты, как бы сквозь плотную, складчатую завесу. Она видела слабый свет, мерцавший где-то далеко-далеко, Будто одинокая свеча тускло мерцала со дна глубокого темного колодца. Инстинктивно она напрягла зрение. Свет стал ярче, но оставался как бы запеленной тумана. Пламя металось, извивалось, меняло оттенки. Внезапно музыка стала пронзительной, злобной, переросла в душераздирающее крещенда. Свет кидался из стороны в сторону, в такт ускоряющемуся ритму. Внутри островка света что-то корчилось, копошилось, что-то мерзкое, издававшее ядовитые металлические стоны и вопли. Байта сражалась с изматывающим душу чувством. Ее все сильнее сжимало в объятиях отчаяния и бессилие. Она с ужасом вспомнила то состояние, что охватило ее в последние дни в Хейвене. Это было оно то самое жуткое, изнурительное, обволакивающее, как липкая паутина, ощущение страха и отчаяния. Она съежилась, пытаясь закрыться, защититься. Музыка наваливалась на нее волнами кошмарного хохота, и только тогда, когда ей удалось вымученным движением отвести взгляд в сторону, из поля зрения исчез корчащийся в пламени кошмар. Лоб ее похолодел, по нему стекали струйки липкого пота. Резко, неожиданно музыка смолкла. Байта почувствовала несказанное облегчение. Вспыхнул свет, и совсем рядом она увидела горящие глаза Магнифика. — Моя госпожа! — выдохнул он. — Вам плохо? — О, Магнифик, не спрашивай. «Почему ты так играл?» Постепенно она разглядела остальных. Быстро скользнула взглядом по безжизненно прилипшим к стене фигурам Торана и Миса. У столика в странной позе распростерся на полу кронпринц. Комиссон сидел рядом, расставив ноги, выпучив глаза, глотая воздух, как выброшенная на берег рыба. Магнифика шагнул к нему, тот издал истошный вопль и закрылся руками. Магнифика отвернулся, подошел к пульту и отключил гравитационное поле. Торон, уже успевший прийти в себя, рванулся вперед и мертвой хваткой схватил Комейсона за загривок. — Пойдешь с нами, проведешь нас к кораблю, понял, мерзавец? Два часа спустя на корабле Байта подала на стол шикарный домашний пирог, и Магнифика, забыв о всяких правилах приличного поведения, набросился на него. — Вкусно, Магнифика? М, -м, м Магнифика? Да, моя госпожа, все-таки что ты там играл? Паяц нахмурился. — Я... Лучше я не буду об этом говорить. «Давно когда-то разучил эту вещь. Видеосонор очень сильно действует на нервную систему, госпожа. Это, конечно, была злая шутка, но я вовсе не предназначал ее для чистого невинного слуха». «Ну-ну, Магнифика, ты мне льстишь. Не так уж я невинна. Скажи, а я видела тоже, что эти?» «О, надеюсь, нет». Я играл только для них. Вы должны были видеть только бледное подобие, как бы издалека. Мне хватило. Ты знаешь, что ты довел принца до обморока? Проживав здоровенный кусок пирога, Магнифика проговорил. Я убил его, моя госпожа. Что? Сглотнув подступивший к горлу комок, спросила Байта. Когда я закончил играть, он был мертв. Можно было не продолжать. Комейсон меня не интересовал. Он, конечно, мог бы убить нас всех или пытать, но этот принц, госпожа, он бросал на вас греховные взгляды и... Он замолчал, испугавшись собственной откровенности. Байту пронзила странная догадка, но она постаралась поскорее прогнать внезапную мысль. — Магнифика, добрая ты душа! О, моя госпожа! — пробормотал Магнифика, стряхивая с подбородка крошки. В дверь заглянул Эблинг Мисс и поманил их рукой. Трентор был близко, его металлическая поверхность зловеще сверкала в видовом иллюминаторе. Торон с горечью проговорил. «Тут нам делать нечего, мисс. Посланец Мула наверняка опередил нас». Эблинг-мисс потер лоб тыльной стороной ладони и пробормотал что-то невыразительное. Торон раздраженно добавил. «Говорю вам, эти подонки знают, что Академия пала. Вы слышите?» «А?» — очнулся Эблинг-мисс. Он мягко коснулся руки Торана. Было совершенно ясно, что он не слышал ни слова. Торан, я смотрел на Трендер. Знаешь, у меня странное чувство. Оно не покидает меня с тех самых пор, как мы приземлились на Нео-Трендере. Мне кажется, я начал что-то понимать». Мысли скачут в голове, просятся наружу. Все становится понятнее. Никогда я еще не ощущал этого яснее. Торан недоверчиво покосился на него и пожал плечами. Слова психолога явно не произвели на него никакого впечатления. Он осторожно промолвил. «Мисс...» «Да». «А вы не заметили, что в тот момент, когда мы стартовали, на Нео Трентер приземлился корабль? Не тот ли, на котором якобы капитан Хэн Притчер? Тот самый, на котором черт его знает кто. Информация Магнифика. Вот что идет по нашим следам, мисс». Эблинг мисс ничего не ответил. Торон громко спросил, «Вам плохо? Что с вами?» Глаза Миса сверкали. Он застыл, глядя в одну точку, и молчал,